«Ребята!» — подала голос Ксанка, стремительно бледнее. Ратус усмехнулся. «Оставьте меня, вы со мной не дойдете!» Он скинул карабин, выстрелил, но он промахнулся за долю секунды. До этого существо ушло вниз и, как оказалось, в сторону, потому что еще через секунду возникло совсем в другом месте и показало ладони поперек горла, после чего исчезло совсем. Прытки. Заметил Рад спокойно, но все остальные заметили, как у него прорезались зло скулы и потемнели глаза. «Ладно, нам теперь главное до воды добраться». «Они что, не любят воду?» — округлила глаза Светка. «Текучая, да, как нечистая сила?» «Носилки готовы?» — оставил без внимания это высказывание Рад. «Да, командир!» — отозвался Егор. «Оксанг, грузись!» — Рад встал на колено. И зачем-то начал расковыривать патроны к карабину, расшатал, вынимал пули, осторожно обжимал отверстие в гильзе плоскогубцами на ножнах трофейного ножа, вставлял в магазин. — Саня, настрогай веток толщиной, ну, в шомпол где-то, семицветик, наверти тампонов из ваты и спирт достань из аптечки. Не очень понимая, что собирается делать рад все выполняли его приказания. Тампоны Светка закрепила на концах выструганных Сашкой прутьев. Рад посмотрел, кивнул. — Значит так, Сань, когда я скажу, будешь поливать тампоны спиртом, вставлять в ствол моего карабина и поджигать. Готов? — Угу, Сашка кивнул. Рад обратился к Светке и Егору. — Так, приготовьтесь хватать носилки. Сань, давай! Карабин непривычно глухо бухнул, выплевывая целый сноп пламени. И палка с горящей ватой ракетой ушла по дуге в сторону кустов, над которыми через несколько секунд заплясало пламя. Послышался уже не вой, а вопль. Было видно, как метнулись в стороны серые тени. Еще тремя выстрелил Рад, поджег широкую полосу, как бы отсекая холм от преследователя. Потом начал стрелять в другую сторону, влево, вправо, очерчивая огненный коридор. «Быстро!» — крикнул он, меняя пустой магазин с кустарными холостыми на полную, уже с боевыми. «Носилки, бегом!» — ребята рванулись в разгорающийся огненный коридор. Ясно было, что этот пожар уже не потушить. Он будет лишь разгораться, пока не натолкнется на непреодолимые препятствия, или пока не польет мощный ливень. Рад поджег тайгу, задержав страшных преследователей тем древним средством, которое когда-то дало людям власть над всем миром, огнем. Но этот огонь был не подконтролен никому, и с тем же успехом мог, защитив людей сейчас, сжечь их через полчаса. На бегу Рад увидел, как оранжевые струи с легкостью белок смывают по толстым стволам деревьев, к самым кронам и похолодел, если пожар превратится в верховой, Они не пробегут и километра. Пламя, мчащаяся по деревьям, со скоростью поезда догонит их. Они задохнутся раньше, чем сгорят. Такой пожар высасывает кислород из воздуха, порождая вихри, могущие поднять и швырнуть в пекло даже крупные животные вроде лося или кабана, не то что человеческого подростка. — Скорее, скорее! — прокрепел спереди Сашка. — Там уже тоже огонь! — Проскочим! — заорал рад, чтобы подбодрить всех, в том числе и себя. — Гул пожара становился непереносимо ликующим. Казалось почти невозможным, чтобы огонь распространялся с такой скоростью, но это было реальностью. Реальность дышала жаром затылок и лицо, высосывал кислород из воздуха, заставляя мучительно разевать рот, а затылок раскалываться от боли. Рад бежал последним и молился, чтобы Сашка не потерял направление. Это бывает во время лесного пожара. Даже с животными они гибнут. Он молился, чтобы Егор или Светка не упали. С хряском впереди рухнуло дерево. Огонь обогнал людей, Рад на миг оглянулся и поразился. Позади стояла неподвижная алая стена. Выстрелившиеся шуепальцы плотного пламени, то и дело, к чему они прикасались, вспыхвали с игрушечной легкостью. И в это мгновение Рад понял. Они не допекут к реке, он обманул сам себя. «Сюда!» — хрипел где-то впереди слева Сашка. «Сюда!» «Куда? Зачем?» «Это уже не имело смысла!» «Какая разница?» — Рад бежал на голос. Уже не видя никого, ни о чем не думая, просто потом под ногами стало пусто, и он грохнулся куда-то вниз, свернулся в падение и приземлился на ноги с плеском. Это был узкий овраг, скорее даже щель в земле, заплетенная сверху кустарником. На дне весной бежал ручей, оставивший после себя мощный слой грязи, подернутый поверху пленкой. В этой грязи стояли все остальные. Расскользнул взглядом по их лицам, поднял голову, увидел, как на глазах высыкают, желтеют и прорастают рыжими побегами пламени, «Сплетение кустов!» Сверху он пахнул невыносимым жаром и рад, приходя в себя, скомандовал. «Всем сесть скорее и глубже, только чтоб дышать!» И, подавая пример, ушел грязь по уши. Он не взялся бы сказать, сколько так пришлось сидеть, грязь стала горячей, но не такой горячей, как воздух вокруг. Победный рев и свист наверху постепенно удалялись, и все-таки дышать было почти невозможно, легким не хватало кислорода. Светка начала терять сознание, ее глаза закатились под лоб, оставив на виду только пятна белков, изо рта пошла зеленая пена и рад, подставив под девчонку руки, закрыв ее рот и нос мокрым мокром рукавом камуфляже. Светка захрипела и, очнувшись, стала отбиваться, кто там знает, что ей привиделось, но быстро пришла в себя и, всхлипывая, прижалась к Рату. Если бы он мог, он бы поделился с ней возможностью дышать, но ничего нельзя было сделать, они... кинули один и тот же горячий, удушливый воздух. «По-моему, ушло», — чужим голосом сказал Егор, почти державший на руках сксанку. «Вы слышите?» «По-моему, ушло». Грязь дымилась, как в лечебной ванне. Сашка молча полез наверх, цепляясь за корни и обрываясь, крикнул. «Вылезайте! Можно!» Местность наверху изменилась чудовищно. Под лесок выгорел дотла, землю покрывала слой пепла, а она исходила дымом. Устоявшие деревья дымились, как черные свечи на сатанинском месе. Большинство же валялось беспорядка и горело вялым бледным огнем. Запах дыма висел в воздухе, дымная полоса скатывалась в сторону зея. Эта часть пожара ушла туда. «Смотрите!» — ахнула Светка, едва рад помог ей выбраться. В двух десятках шагов под нашим деревом не понять уж, каким лежал большой олень изюбрь, весь покрытый ранами и ожогами, со страшной изувеченной головой, но живой. Он слегка шевелился и вдруг тихо застонал. Егор быстро подошел к нему, вложил ствол перемезанного грязью егрева, в обгоревшее ухо и, отвернувшись, выстрелил. Светка заплакала. Притиснулась к рату. «Что же мы наделали?» Мы спасались от смерти, твердо сказал Рад. Нас, пятеро людей, нас ждут дома. Все равно жалко, прошептала Светка и тяжело вздохнула. Ну, по крайней мере, эти твари, они точно погибли, сказал Сашка, оглядываясь. Рад покачал головой. Ты думаешь, на их память это первый лесной пожар? Он тоже огляделся, отстранил Светку, скомандовал. Пойдем к реке и быстрее. Глава двадцать третья. Встреча. Странно, но пожар почему-то круто свернул к северо-востоку, и до реки ребята дошли уже по вполне обычной тайге, чутко прислушиваясь, приглядываясь. Хотелось верить, что их страшные преследователи, если и не погибли в пламени, то, по крайней мере, напуганы и потеряли след. Но Рад не был в этом уверен. Все очень устали, буквально смертельные, ко времени привала едва волочили ноги. Шалаш делать сил не было. На небольшом мысу мальчишки... Навалили кольцо из хвороста и солидных лисинок, подожгли его, и все пятеро в повалку, положив под головы рюкзаки, улеглись спать внутри огненного круга, которого должно было хватить на несколько часов. Рад проснулся за полночь от того, что его толкнули изнутри. Остальные спали. Костер почти прогорел, но еще сохранял форму кольца, и пламя пританцовывало над углями. Вдали на небе дрожало зарево пожара, скрадывавшее звезды, а в другой стороне там... Дети глазеи, но дальше нее мальчишка вдруг увидел иное зарево. Ровное, золотистое, а на узкой полоской держалась над горизонтом. Рад тихо ахнул. Встал на колени, потом вскочил на ноги, вгляделся и прошептал. Свет, люди, здесь". Слезы брызнули у него из глаз совершенно непроизвольно. Градом. Рад захлюпал, обеими руками размазывая грязь по лицу, он стоял, плакал. Смотрел на непоколебимое, уверенно электрическое зарево и бормотал. «Люди, люди, мы здесь, люди!» То самое чувство, которое его разбудило, заставило Рата обернуться к лесу. Они выходили из темноты бесшумными тенями и садились на корточки, но не по людски а как-то странно складываясь по суставам, совсем близко от огня. Алыми точками мерцали глаза, мерцание отчетливо читалось насмешка. Рад зарычал так, что тени подались назад, подхватил карабин и пинками начал будить остальных, одновременно крутясь на месте, чтобы не упустить момента, когда огонь потухнет окончательно, и обитатели тайги пойдут на штурм. Через полминуты все были на ногах, даже Ксанка встала, поджав ногу и привалившись спиной к спине Егора. Ребята встали в круг, выставив карабин. Они не стреляли. Свет мешал видеть цели точно, а что вскоре понадобится каждый патрон, в этом не сомневался никто. Почти дошли. Пробормотал Сашка, а он тоже различил зарево. Черт, почти дошли! За что за газ тут такое? Нас убьют какие-то. Не знаю даже, кто. Ну! крикнул он. Ну, идите сюда! Ну! Радка! — Прошептала Светка ее. Шепот за щекота лука. Ты только, пожалуйста, все время будет рядом. Совсем все время. То одна тень, то другая поднималась и переходила на другое место, вроде бы и неспешно, но это мельтешение повсеместное и беспрестанное мешало ориентироваться, сбивало с толку. Существа издавали звуки странные, тихие. И было ясно, что это не просто животные звуки, было ясно, что это разговор. И от этого становилось страшнее. Одно подошло совсем близко к огню, стояло чуть покачиваясь. Теперь стало возможно разглядеть лицо. Именно лицо — это было не морда, а лицо. Улыбающееся лицо под черной губой обнажились мощные клыки. Существо насмехалось над людьми. Вой раздался так неожиданно, что Рад едва не спустил курок. Но это был не вой существ, нет, совсем рядом. Чуть дальше по берегу выл волк. Воя была гордость и угроза, радость и предупреждение, вызов и тоска. К этому кличу присоединились еще несколько сразу, и существо, складываясь пополам, отскочило в темноту. Его сородичи, наоборот, поскакали на ноги. Послышался рык и хрип, жутко механический, в воздухе повис отвратительный запах. — Смотрите! — ахнула Оксанка. — Смотрите! — поотмели, высоко выпрыгивая из воды... Разбасывая ртутные капли, молча и страшно мчались волки. Их было много, не меньше трех десятков, в их беге была странная целеустремленность. Передний, огромный, почти непредставимо гигантский, угольно-черный, или, казавшийся таким на миг, замер и, скинув лобастую голову, взвыл. Остальные молча обтекали вожака, и за ними подальше Рот увидел на той же отмере человеческую фигуру. Мохнатая и высокая, она стояла, подняв и раскинув стороны руки. Навстречу волком бросились уродли раскачивающиеся фигуры чудовищ и две стаи сшиблись на отмеле, расколов ночь окончательным тельным воем и рыком. — Ура! — вдруг заорал Сашка, бросаясь вперед с карабина перевес и совсем уж дико. — Наши! Но почему-то так показалось вполне естественным и даже разумным, Рад успел только крикнуть Девчонки, на месте! и оказался прямо перед тварью, на спине которой повис волк, а второго она ломала ручищами, как выжимают мокрую тряпку. Рат выстрелил в упор раз, другой, третий, и чудище с плеском полетело в воду, но другое навалилось сзади, пахнущее гнилью могилой. И мальчишка, сломанный этой жуткой силой, упал на колени. Но тварь вдруг высоко и жалко завизжала, закрутилась на месте. Пытаясь вырвать ногу из челюсти волка, тот волочил задней лапой, грыз, грыса а его собраться, скочив со спины убиты, ратом гадины, с глухим рыком прыгнул на горло. Рат, не видя, куда стрелять, выхватил нож и, поскочив, начал всаживать его в вонючий бок. Снова, снова, снова, и ничего больше не было, ничего, кроме ртутных струй реки и темных прядей крови, вплетенных в них. Крутящийся в них, кроме рыка и хрипа, кроме выстрелов и озверения. Волки не преследовали убегающих существ, Сашка и Егор стреляли вслед, стреляли бы еще, если бы Рат, опомнившись, не вырвал у них карабины. Девчонки с ужасом смотрели на мальчишек, сжимая в руках оружие, на миг Рату показалось, что Светка и Ксанка готовы обороняться и от них. «Так не бывает!» — сказал Егор. Помотал головой, кивнул на волков, которые усаживались и укладывались на берегу, вывешивая языки. Два или три ходили возле трупов своих собратьев и существ. — Рад! Но так не бывает! — Тише, — сказал Рад, глядя на отмель. Человеческая фигура приближалась неспешно и бесшумно, не плеща водой. Сейчас Рад... Различал у нее за спиной большой лук и колчан со стрелами. Человек шел так, что не оставалось сомнений. Он хозяин здесь. И нет никого, кто мог бы оспаривать это звание. — Черт! — вырвалось у Сашки только теперь увидевшего человека. — Кто это? — Кайгук, — ответил Рад. Еще один, у которого... или у которой гостил тот и Вену. — Чан, так тише всем, может быть, нам повезло? Чем ближе подходил человек, тем яснее различалось, что это высокая женщина, какая не бывает. Среди местных народов волосы, распущенные длинные, падали на лицо и смешивались с оторочкой из капюшона мехового балахона. Волки поднимались и подстраивались слева и справа, как почетный эскорт. Смешно или странно это не выглядело, как и не поглядело смешным, не то, что Рад положил под ноги карабин, снял и расстегнул ремень с ножом, и ТТ в кобуре потом поклонился. «Мы никому не хотели зла», — сказал он. «Мы просто идем через эти места, и мы благодарны твоим волкам за то, что они нас спасли». Если мы можем чем помочь, скажи, и мы поможем. Женщина остановилась десятки шагов от ребят. Создавалось ясное ощущение, что она рассматривает их из-за шторки волос внимательно и безразлично. Потом послышался голос еще молодой и, в общем-то, красивый, но самое главное, она говорила по-русски, причем совершенно правильно. «Я знаю вас. Вы сражались с хонхузами там, внизу. Я помогла вам, потому что не люблю ни хунхузов, ни эту отрыжку природы. Она указала на тела тварей в воде. «Можете идти через мои земли. Никто не тронет вас». «Это сон!» Довольно громко, но не обидно, а зачарованно сказала Светка. — Это сон. — Кто вы? Вы эльфийка? — Вы хозяйка волков? — Нет, не надо не говорить. Это все равно сон. — Рад, ты чего? — шепнул Егор, видя, что его товарищ словно окнемел, скинув голову и как будто прислушиваясь к чему-то невнятному, услышанному только ему одному. — Рад. — Да что ты? — Он попытался ухватить двоюродного брата за рукав камуфляже, но тот увернулся и пошел к женщине, словно ступая по тонкому льду. Недовольно зарычали волки, но женщина сделала короткий жест в их сторону и спокойно ждала, пока мальчишка подойдет к ней вплотную. Рот поднял руки, словно собираясь молиться, задержал их. Перед лицом женщины коснулся ее волос, развел их в стороны, несколько секунд смотрел в открывшееся лицо, худое и измученное, но красивое слегка удивленное. «Господи, Боже мой!» — ахнул Светка. «Но они похожи!» Расломался в коленях и сполз в реку. Его руки плотно обхватили, закутанные в мех ноги женщины... — Выше колен. — Мама, — сказал Рад, — я тебя нашел, мама. Мгновение женщина смотрела в запрокинутый к ней бледное лицо мальчишки, с которого разом сошел весь загар. Потом она закричала. — Никто не сможет, наверное, объяснить, Почему волки не тронули беспомощную женщину? Это правда, что волки иногда воспитывают человеческих детей, хотя никогда не крадут их специально с этой целью, но лишь потому, что от них еще не пахнет человеком, этот запах для животных как сигнал опасности от него или бегут, или стараются уничтожить носителя этого запаха. Может быть, дело было в том, что в тот момент Елена Первакова была не в себе, а животные стараются... избегать трогать больных, инстинктивно чуя их. Что с ней произошло, женщина до определенного момента не помнила вообще, а с того момента помнила плохо. Ее воспоминания начинались, когда она очнулась в луже своей крови в тайге, раненная пулями в спину, бок и голову настолько тяжело, что стрелявший в нее хунхуз закономерно посчитал ее убитой. Она не забыла языка, не потеряла рефлексов и умений, но совершенно не помнила свою жизнь как таковую. Отлеживаясь в пещере-выворотне, она и не пыталась вспомнить, потому что беспамятство не причиняло ей неудобств.